Настоящий сериал на настоящем радио. Юрий Никитин. Трое из леса. Вторая серия. Изгои почти целый день продирались через завалы без перетышек и остановок. Лес уже давно шел незнакомый. Олег, напуганный прощальными рогатинами мужиков-охотников, отмахивал версту за верстой длинными, как у цапли, ногами, петлял, поглядывал то вверх, где за деревьями пряталось солнце, то на муравейные кучи, уточнял дорогу. Таргитай, поспешая за ним, притомился, взмок, начал спотыкаться. Когда Олег на пятом часу ходки, вместо того, чтобы отдохнуть, наддал еще шибче, Таргитай разозлился. Слышь, Волк, ты что, одурел? Или тебя где-то ждут? Надо идти. и Здесь уже плохой лес. Надо уйти подальше. Да куда уйти-то? Где еще хуже? Все, хватит. Обедать пора. Ты что, Таргельдая, не понимаешь? Это очень плохой лес. Надо уходить, поверь мне. В головой беглецов колыхались раскоряченные огромные ветки. Каждая могла бы стать стволом столетнего дуба. Ветки переплетались, стукались с треском, на землю падали кусочки коры. В листве что-то прыгало, верещало, скреблось. К земле опускались покореженные сучья, вытягивали крючковатые пальцы, угрожающе раскачивались. Но из развязанного торгитаем мешка уже пахнуло жареным мясом. Рот наполнился слюной, торгитай с досадой замотал головой. «Все, я устал и хочу есть». С тобой убежать или остаться, какая разница? Ты утопишь в болоте, а меня задавит ночью зверь. Но хотя бы сытого и сонного, понимаешь? Ты намучаешься, пока влезет в стопь, а я тут хоть наемся, полежу, хоть сладкий сон увижу. Так, если ты если ты не встанешь сейчас же, я пойду один. А что же не сказал сразу-то, а? Я бы сел обедать еще возле деревни, чтобы меня все видели. Когда, окончив раскладывать на Валежине ломти мяса и сало с пучками сочного хвоща, Таргитай поднял голову, на поляне уже было пусто, а в чаще шелестели удаляющиеся шаги. Усмехнувшись, Таргитай с наслаждением вонзил зубы в одуряюще пахнущее сало. Внезапно сзади затрещало, кто-то засопел мощно с греба. А Виталий вернулся, замер с салом в зубах. За деревьями дрались две огромные еловые шишки. Ростом людей с головы до ног, в крупных чешуйках, они катались, сцепившись, как пауки. Молотили сухими узловатыми руками, похожими на суковатые палки. Лешие. В деревне знали, шкуру не снимешь, мяса нет, а из жил даже тетиву не сделаешь, рвется. Не вреда от них, не пользуясь. Затрещали кусты. На поляну вывалился, прорвав колючки, Олег. Выпученные, как усовые глаза дико блуждали. По щеки текла кровь. Волосы и бороденка всклокочены. Торгитай продолжал грызть сало, не показывая виду, что обрадовался возвращению волхва. Грудь Олега часто вздымалась. Дыхание изо рта вырывалось с хрипами и всхлипами. Я, я шел... Там... Бежал, вдруг напоролся на чешуйчатых. Лешек, что ли? Не на тех, что вон за деревом? Они здесь, светлые боги. Мы попали в их земли. Ну и что? Разве тебя смешали с Ты поесть хочешь? так какой-то, а... Такой же дурак, как все, только ленивее. Тебе что леший, что звезды, что глина, из которой лепят горшки? Прекрати тут живод как кабан! А вдруг они дерутся сутками или неделями? Ну что, из за них э, не ешь? Я поесть и поспать нигде не откажусь. Что ты их боишься? Они же для нас, так сказать, ну, никакие. Ну, как вот эта ветка? А, это ты ветка. Леший древнейшее племя. Боги создали их раньше нас, понимаешь? Только они чем-то прогневали богов, не выполнили какого-то важного предначертания, сбились с пути вроде. <связывая> Мне бы понять, почему от нас отвернулись боги, а потом придумать, как это исправить. Пальцы Таргитая сами собой нащупали на груди заповедную сопилку. В последний момент, уходя из деревни, он цапнул ее, спрятал. Последнее. Другие свирели, побили дед и мать, охотники, баромер. Чаще Торгитай не боялся, но считал, что всегда лучше идти, чем бежать, лучше стоять, чем идти, лучше сидеть, чем стоять, а лучше всего лежать, закрыв глаза. А душа тем временем странствует, дерется, двигает горами, спасает берегинь, придумывает ответы на самые трудные вопросы. И услышат звери, со всего леса соберутся. С косточками сожрут. Давно не играл. Ой, да и не для кого. Тут девок нет. Я же не только им. Я себе играю. Деревьям, речке, облакам. Надо идти, Таргитарий. Солнце уже опускается, а впереди сам знаешь. Болото! Ну, пойдем. Хотя толку от этой ходьбы... Сразу за деревьями попали как будто в жидкий кисень. От земли поднимались ядовитые испарения. Мох стал толще, взбирался на деревья, а подземные корни вспучивали его такими буграми, что изгой опасливо обходили стороной. Потом мох начал прогибаться. Наверх брызгала желтая болотная вода. Олег шептал заклятие, вскрикивал тонким бабьим голоском. Над головой хлопали огромные крылья, в ветвях страшными голосами кричали неведомые птицы. Теплая грязь, что постепенно поднялась до колен, перешла в жидкую, холодную жижу. Широкие листья кувшинок, мясистые, ноздреватые, застыли неподвижно, как приклеенные. На зеленых с красными краями листах сидели огромные, как валуны, лягушки. Может, мы все-таки болото обойдем? Сдурел? Чтобы попасть в черный лес? Ты сам решил идти здесь? Да, я решил, но это болото ведь очень древнее. Еще Барамир говорил, что здесь все пропитано чарами. Я боюсь. Ох, ломай палку подлиннее. Таргитай шел, взбаламучивая воду. На листе впереди сидела лягушка. Рыхлая, поросшая мхом усыпанная бородавками с орех размером. Она привстала на всех четырех, уже громадная, как упырь, уставилась выпуклыми, как у ящера, глазами. Тихо, тихо, тихо, тихо, обойду, не надо ссориться. Бегушка величаво опустилась белым, как у утопленника пузом, на мясистую зелень. Лист заколыхался, по воде побежали волны. Изгои брели уже по колено. Листья покрыли все болото. Вода не прогревалась, со дна тянула могильным холодом. Изгои постоянно щупали дно палками. Холод от ног поднимался к сердцу. Далеко впереди из мглы начала проступать кучка деревьев. Сбоку от тебя, Тар, блестящей цепочкой поднимаются пузырьки воды. Это крадется водяной, норовит цаплок за ноги. Таргетай, ошибчи бы. Сейчас, сейчас, за берег. Трудом и поспешностью выбрали на островок, заваленный пучками гнилых стеблей, расползающимися в студень лилиями, тонкими плетями болотной травы, останками водяных гадюк, жаб, и пиявок, торопливо доковыляли до сухого места, рухнули на спину, задрав ноги, выливая мерзкую воду из сапог. Потом разулись... Отодрали присосавшихся пиявок уже раздутых, почерневших от крови. Олег поспешно вытрас из мешка обереги. Деревянные, каменные, сплетенные из жабьев жил, вырезанные из косточек кожаниц. Олег, потом будешь шептать заклинания. Давай быстро, собирай хворост. Лучше ты. А я это, разожгу костер, если смогу. Послежу. Все-таки дело волхвов огонь. Обереги выставлю по старшинству. Кого страшат твои обереги? Разве что муху перепугать до смерти. Нет, да полусмерти. Если твоим оберегом треснуть по башке. Давай быстро, пока не стемнело. На болоте булькнуло, захлюпало, вонь накатила густыми волнами. Олег, открыв рот, осел на корточки став похожим на крупного зайца. Глаза его округлились. Дальние края болота исчезали в волнах желтого тумана. Между широкими плавающими по воде листьями мелькнула худая желтая рука с длинными когтями, похожая на склизлую ветку. Лягушки не шелохнулись, как в мороженые в кувшинок. Здоровенный упырь добрался до выворотня, медленно залез на него. Пислый живот поднимался и шлепал за мокрое дерево. тонкие и кривые ноги с перепонками подрагивали он цеплялся за корни тонкими паучьими лапами. Пырь казался огромным карпатым слизнем. Лишь глаза были как у лягухи, выпеченные, немигающие. По болоту повсюду уже не прячась, выныривали голые как колено головы. Слышь, Волк, у тебя в мешке осталось пожрать-то. Что? Что? Зачем в пропадать? Давай развязываем. Ты ты сейчас будешь опять жрать, как свинья? А ты-то завтра дожить думаешь? Нам же не выйти. Смотри, здесь их целое племя. Князя, наверное, выбирают. Ты еще шутишь? Давай быстро на дерево. На дереве переночуешь. Со стороны болота чапкнуло. Потом что-то тяжелое шлепнулось на берег, словно баба швырнула порох мокрых шкур. Олег подпрыгнул, ухватился тонкими пальцами за сук, лёг брюхом, кое-как зацепился ногами. Сзади зачмокала земля, словно по грязи шли огромные гуси. Между деревьев показались белёсые тела. Таргитай залез вслед волхву, стал сетирой срубать за собой ветки. Он поднимался все выше и выше, рубя сучки, затесывая и сравнивая наросты. Ствол за ним оставался чистым. Может, упыри до нас и не доберутся? Тарх! Тарх, ты жив? Ой, сколько упырей! Только буду до утра продержаться. Тарх! Иди! Я не вижу тебя! Здесь я, Олег! Хорошо, что мрак Секиру союдал. Есть, чем убраняться отгадать. Таргетай, внув наугад, отчаянным толчком сбросил в темноту мокрую тушу. Внизу хлопнуло, словно лопнул бычий пузырь. Перевел дыхание, прислушался. Снизу опять приближалось осторожное шлепанье. Запах гнили вдруг усилился. хе «Темные заклятия, черные силы зла!» Таргитай, сунув руку за пазуху и сжав в ладони свирельку, ясно понял, что эту ночь они не переживут. И вдруг настала мертвая тишина. Поглядев вниз, Таргитай увидел мелькающий между деревьями огонек. И это был неболотный, мертвичинный, тусклый свет. Горящая ветка или факел, настоящий, человеческий, вернее, божеский огонь.